140. -ое. Каждое восхождение символизируется действием. Но судить нелегко, которое действие будет соответствовать мысли. Много побочных обстоятельств будут препятствовать и по-своему окрашивать попытки действий. Нужно огромное терпение и наблюдательность, чтобы разобраться в зарослях противоречий хаоса. Нужно любить и свой труд, чтобы найти в нем отдых и оправдание.